17 дней, 20 часов. Центр слияния, Вашингтон, округ Колумбия. Берт Уокер и Сандра Клиф явились с внеплановым визитом в сопровождении всевидящего Джастина Амари. Эрика впервые видит эту делегацию с момента канадского инцидента, и мысленно подготовилась к противоборству с управлением и призывами к усилению надзора за САМ. К счастью, как в полголоса вещает ей Уокер, и ЦРУ, и Оттава готовы закрыть глаза на случившееся, поскольку обе стороны осознают, насколько важно не допустить утечки информации об обнулении в СМИ. «А Сай к нам присоединиться?» — осведомляется Уокер с почти неуловимым намеком на раздражение. «Я только что бросила ему сообщение, у него другая встреча». Эрика приподнимает свой телефон в знак подтверждения. «Уже идет». К счастью, разговор быстро скатывается к безудержной похвальбе над предмет того, как слияние изловило уже захваченных нулей. После обеда делегация перемещается в конференц-зал Пусташи, чтобы рассмотреть игрушки, которыми они собираются воспользоваться, чтобы изловить оставшуюся пятёрку. На матовую стеклянную поверхность стола проецируется цифровое изображение портретов пяти захваченных нулей, а также портреты ещё скрывающейся пятёрки. Как нам известно, даже в бегах люди остаются собой, а под давлением даже более, чем самими собой. С этими словами Эрика передаёт бразды правления Лакшми Патель. Миниатюрной молодой женщине, полной влитой йога-энергии, с туго стянутыми сзади чёрными волосами и большими внимательными карими глазами цвета сильно карамелизированного лука. Она рассказывает представителям ЦРУ о двух спецпрограммах, проходящих испытание. Ясновидит И плачущий ангел. По словам Лакшми, обе эти суперкрутышки и должны по-настоящему переломить ход дела в поисках четырёх технически подкованных нулей. Библиотекарь, что она упоминать старательно избегает. Через 2 часа после команды обнулицы информирует Лакшми: "Мы осуществили удалённый доступ к вредоносному пылов в каждом устройстве, принадлежащем каждому участнику, превращающему эти гаджеты в инструменты, которые мы можем контролировать". Джастин Амарив встревает с вопросом. Значит, вы прибегаете к средствам, которые в реальной жизни будут противозаконными. Тайная установка вредоносного ПО нарушает законы о конфиденциальности данных. Опять этот тип думает Эрика. Не совсем, но вопрос хороший. Принимая во внимание законы о конфиденциальности, мы лишь подключились к вредоносам. уже имеющимся у людей в телефонах, вместо того, чтобы устанавливать что-либо новое. Потому что все мы носим враждебные вкрапления в наших устройствах, как бактерии в кишечнике. Но три нуля, Брэд Уильямс, Джен Мэй и Дон Уайт, явным образом воспользовались своим двухчасовым окном между командой обнулиться и нашим преследованием, чтобы геоблокировать свои устройства, по сути, воспрепятствовать нашему к ним доступу. Откуда следует, что они намеревались взять эти устройства с собой, несмотря на сопряжённые с этим риски? Они явно считают их необходимыми для осуществления своих планов. Как могут эти устройства понадобиться, если ими совсем не пользуются? Отличный вопрос. Все они, согласно нашим прогнозам, знают, что малейшая аплошность в районе с высокой мощностью 5G может привести к разоблачению, даже если их устройства заблокированы и отключены. Так что, по прогнозам, они с большой вероятностью переместились в... Попрошу развернуть карту, будьте любезны. Зоны с плохим покрытием 5G, показанные здесь серым цветом. Стол переговоров проделал свой фокус, превратившись в карту США, разукрашенную в разные цвета. На лицах большинства посетителей отразилось невольное восхищение, и даже Джастин вроде был зачарован на миг этими ошеломительными трансформациями. Вот что предсказывают наши прогностические модели. Итак, когда мы говорим об уходе с радаров в наши дни, мы на самом деле говорим об этих зонах, обозначенных серым. Лакшми просто-таки упивается этим. У них есть несколько общих моментов. Они по большей части представляют собой сельскохозяйственные угодья, леса или горы. В редких случаях находятся в неблагополучных городских районах. Технология 5G сделала подробный трекинг в городах и посёлках детской игрой, но у сигнала есть свои проблемы. Он не любит стен, и деревьев, и дождя. В городах это означает необходимость в плотной сети ретрансляционных станций и усилителей. Ага. И повсюду, куда люди ходят тратить деньги, эта сеть уже плотная. Однако за городом, чем дальше, тем больше слепых зон. И данным приходится протискиваться по старым магистралям. Они проходят, но по капле, а не потоком. У меня технический вопрос. Берт Уокер выглядит озадаченным. Если вы не можете достучаться до их устройств, а они решили просто залечь на дно где-нибудь в одной из этих серых зон, какие другие средства есть в вашем распоряжении для их обнаружения? А вот тут В дело вступают наши программы Ясновидец и Плачущий ангел. Лакшми возвращает бразды начальству. Эрика, быть может, вы само собой с радостью. Настало время Эрике раскрыть карты, предъявив то, о существовании чего не подозревали даже их партнёры из ЦРУ. У нас есть две дополнительные программы, которые мы разрабатывали независимо и только что решили вывести их в сеть и сделать доступными и для слияния. так что я рада рассказать вам о них, потому что мы считаем, что они просто потрясающие. Сначала ясновидец. По сути, алгоритм сводится к перемалыванию чудовищных объёмов персональных данных для получения психологической картины. Идёт тщательное извлечение психологии индивидуумов из полного анализа их онлайн и оффлайн истории. Результатов их экзаменов и квалификационных испытаний, предпочтительных стратегий общения, а также письменной и устной речи. Далее, на основе полученного психологического профиля, мы генерируем прогностические сценарии с очень высоким коэффициентом правдоподобия, опирающиеся на дополнительную обработку данных и тонко выстроенный интуитивный поиск. И насколько успешно любопытствует Сандра Клиф? Например, нам известно, что все лица моложе 35 лет, проживающие в Соединенных Штатах, имеют сильную психологическую зависимость от гаджетов. Несмотря на это, в случае 07 Брэда Уильямса, 35-летнего эксперта по безопасности, с помощью ясновидца мы определили высокую вероятность, что он успешно откажет себе в пользовании всеми устройствами, поддерживающими Wi-Fi. Однако далее мы предсказали по его привычкам и прочим источникам, что он с большой вероятностью будет стимулировать себя в эти трудные дни в бегах просмотром обыкновенного эфирного телевидения. Без телика ему никуда. А глядя на его психологический профиль, мы считаем, что он заляжет на дно не один. Никуда ему и без женщины. Вот, наверняка, человек с его опытом должен понимать, что тащить за собой спутницу значит удвоить риск, перебивает Сандра Клиф. Напомню, под давлением мы становимся более верными себе, а не менее. Он осознаёт риск, но мы считаем, что он не сможет удержаться. Бред рос в большой семье. У него есть деньги, чтобы завести собственный дом, но он по-прежнему делит жилище с двумя однокашниками. Ему нужно, чтобы рядом кто-то был. Эрика вызывает на стол изображение стройной женщины с высокими скулами в глубоко декольтированном вечернем платье. Эта женщина недавно упомянула о нём в своих социальных сетях, но замолкло с началом бета-теста, несмотря на то, что обычно она из соцсетей не вылезает. Перед этим шёл бурный обмен эмодзи в виде сердечек туда и обратно и даже сообщениями "Я буду по тебе скучать", предназначенными, по нашему мнению, для отвода глаз. И куда же это нас ведёт, осведомляется Берт. Это ведёт нас к плачущему ангелу, отвечает Лакшми. Точно даже думать, как вы дошли до такого названия, сухо замечает Сандра Клиф. Блэкшмеръ объясняет, что оно возникло, когда они отсматривали чудовищные материалы, которые все кандидаты выводили на свои экраны. Эрика не вы тогда сказали, что этого довольно, чтобы и ангелы расплакались. В общем, прижлось. Эрика решает, что настал момент предложить ещё кофе. Двое докторов наук из ЦРУ отказываются. Так что, глядя на модель, мы полагаем, что Бред со своей спутницей сидит перед телевизором где-то в серой зоне, продолжая Эрика. Это идеальный момент, чтобы задействовать плачущего ангела. Мы используем телевизоры серой зоны, чтобы они поведали, кто рядом с ними. Не будете ли любезны растолковать недоумевает Берт. Эрика поворачивается к заместителю директора. Вот как это работает. Внедряясь в вещательные частоты, мы можем получить доступ к конкретному телевизору. Как только он оказывается под нашим контролем, мы включаем так называемый фиктивный нерабочий режим, чтобы владелец думал, что телевизор выключен, когда он на самом деле включён. Он только выглядит выключенным. Теперь телевизор работает как жучок, позволяющий нам улавливать внешние звуки и отправлять данные нам. Наше ПО автоматически просеивает их на предмет ключевых слов. Имя самого объекта или имена их близких, или друзей, и так далее. И это только одна функция плачущего ангела. На самом деле он способен взять под контроль практически любой прибор с кремниевым чипом. «Значит?» — спрашивает онемевший Джастин о Мари, когда голос к нему возвращается. «Вы... вы слушаете личные разговоры?» Миллионов американцев. Шпионите за ними. Через их телевизоры. Чтобы засечь местонахождение одного единственного индивидуума? Полегче, Джастин, вступается Берт, начинающий понимать. По-моему, они говорят, что используют их как фильтры, только чтобы отсеять подозреваемых. И при том эту информацию получают только компьютеры слияния, верно? Ведь ваши человеческие команды не имеют доступа ко всем этим личным данным. Совершенно верно, подтверждает Эрик. Система проводит весь отсев автоматически, и человек-аналитик привлекается лишь тогда, когда она обнаруживает как минимум 85-процентную вероятность, что объект может быть нашей мишенью. А поскольку весь наш персонал связан строжайшими соглашениями о конфиденциальности, можно считать это полной защитой частной жизни. 85%, да? переспрашивает доктор Клиф. И как вы пришли к такой цифре? Ну, Чайнетерика. Это приблизительный уровень, при котором, согласно нашим моделям, требуется человеческий взгляд на данные, человеческий интеллект, чтобы осуществить окончательный анализ. Однако в конечном итоге секреты общественности в безопасности. В безопасности у вас, уточняет Амари. С Андри Клиф в её кресле явно неуютно. Так, просто для ясности, продолжает Джастин Вы можете подслушивать, что говорится в любом помещении с телевизорами последних поколений, включены те или нет, в режиме реального времени, выполнив всего несколько строк кода. Нажав на кнопку любого компьютера в пустоше, вы можете запустить фиктивный нерабочий режим. Эрика, верно? И в этом состоянии телевизор, кажущийся отключённым, может записывать разговоры. Верно? А далее вы можете, в принципе, если захотите, прочесать эти разговоры на предмет любых ключевых слов, которые могут заинтересовать вас. Теоретически да. Что ж. Значит, в таком случае всё выглядит так, что вы ставите на прослушку всех американцев без их ведома или разрешения. Мы на грани того, чтобы забыть, спрашивает в ответ Эрика, чем мы тут занимаемся. Триумвират из управления взирает на неё, и хотя Вокер вроде бы ничуть не обеспокоен, словно говоря, ни в малейшей степени. Лица доктора Клиф и Джастина Амари выражают явную озабоченность. Вся соль этого проекта с напором заявляет Эрика заключается в разработке новых средств обеспечения нашей безопасности. Джастин. И всё же для протокола, поскольку управление оставалось в неведении об этих программах до последней минуты, было бы неплохо узнать, в течение какого времени действовал этот софт. И к какому числу телевизоров был осуществлён доступ на данный момент? Цифры. Заметив, что Эрика мешкает с ответом, доктор Клив присоединяет свой голос в поддержку вопроса. По-моему, мы все были бы признательны за ответ. Всё не слишком широкомасштабно. Мы ещё тестируем её, и это бета, разумеется, входит в общий процесс тестирования. Сквозь стеклянные стены конференц-зала гости Эрики видят приближающегося Сая. «Подкрепление на подходе», — саркастически замечает Джастин Амари. Входя, Сай выглядит несколько напряженным, но вымучивает улыбку. «Общий привет, что я пропустил. На чем мы остановились, приношу извинения». «Вообще-то, момент самый, что ни на есть подходящий», — отвечает доктор Клифф. Мы слушали о ваших испытаниях этих новых программ «Плачущего ангела» и «Ясновица». И у меня возник вопрос, на который Эрика как раз собиралась ответить. Сколько телевизоров по всей Америке подверглись взлому?» «Сколько телевизоров?» «А-а-а! Миллионы!» Ничтоже сумняшись, отвечает Сай, садясь, и тут видит выражение лица Эрики. «А что, есть проблема?» Это пробная программа, разработанная и принадлежащая Уорлдшир согласно соглашению с управлением. Вы не обязаны ее использовать. Но при этом мы не хотели и держать ее под сукном, когда она так очевидно полезна в данном случае. И сколько же именно миллионов домов и гостиничных номеров вы прослушиваете сию секунду, спрашивает Джастин. Если говорить только о телевизорах, О, я бы сказал, что практически каждый телевизор страны, вышедший после 2018 года за последние полгода пребывал в фиктивном нерабочем состоянии время от времени. В самом деле, воцаряется недолгое молчание, после чего Джастин продолжает. А вся собранная вами аудиоинформация, она у вас? Верно? Где? На одной из наших ферм данных. в супербезопасном хранилище. Значит, информация собирается в фоновом режиме и непрерывно. И сейчас все эти разговоры находятся в частной собственности. Сай озирает комнату с удивлением, замечая озабоченность. А разве это проблема? Полагаю, некоторые люди сочтут именно так, произносит Джастин, если только узнают об этом. В самом деле, вздыбливается Сай. При всём моём уважении, вы же ЦРУ. Он оценивающе разглядывает лица троих представителей управления. Каждому из вас не раз доводилось делать то, что необходимо. Вот почему мы так охотно пошли на партнёрство с вами. Выжидает, чтобы последняя фраза нашла отклик прежде чем продолжать. И всем и каждому известно, как сильно вы ограничены в том, что имеете право делать внутри страны согласно вашему уставу. Поправьте меня, если я не прав, но до сих пор вашему подразделению, по-моему, оно называется Отделом национальных ресурсов, было позволено производить операции на территории США только против иностранных субъектов. Наша ценность для вас, как мы полагаем, заключается в том, что через нас вы можете спокойно расширить свои разведывательные возможности на родной земле, если ваш устав, скажем так, будет пересмотрен. Если я хоть в чём-то здесь заблуждаюсь, хорошо бы об этом узнать, потому что мы в слиянии поставили на кон всё. Я имею в виду буквально всё. На кон и вам на службу. Если это нежелательно, он даёт недосказанности повиснуть в воздухе. Берт Уокер слушает во все уши явно строя грандиозные планы. Принято к сведению, но тем не менее мы должны быть способны выдвинуть оправдание для сбора подобной информации. Что ж, продолжает Сай Информация используется только для защиты американцев. Я лично не вижу проблем с оправданием этого, как и подозреваю, ещё пара сотен миллионов наших соотечественников. Вы хотите поднять безопасность Америки на следующий уровень. Вот как он выглядит. Добро пожаловать. Уверяю вас, чтобы обеспечить прогресс, мы должны быть сверхагрессивными. Таково выработанное нами кредо, принесённое в слияние и предлагаемое вам. Джастин Амари ни за что не купился бы на такое, и по его лицу видно, насколько неубедителен для него этот аргумент. Безудержная эволюция слежки ценой гражданских прав не прокатит. Как раз это проблема номер 1. Я просто поставлю вопрос, спрашивается Сандра Клиф. Должна ли эта конкретная технология, о которой мы только что узнали от вас, использоваться для целей данного испытания? Подобный уровень слежки не знает прецедентов в этой стране и вряд ли когда-либо будет санкционирован для внутреннего использования. Так к чему же использовать сейчас технологию, которая, если забирать вперёд, никогда не будет находиться в распоряжении Слияния? Кроме того, помимо бета-теста доктору Вокеру будет необходимо преподнести этот проект директору, а затем капиталистскому холму, а в конце концов и президенту. И каждый раз надо будет запускать процедуры, созывать консультативные группы, получать одобрение на использование каждой технологии и быть может, на первое негласное расширение деятельности ЦРУ на родной земле. Так что Джастин прав. Да. Это проблема. Теперь шарики и ролики завертелись и у Берта Уокера. Послушайте, все мы тут хотим медленно, но неуклонно продвигаться вперёд. не привлекая чрезмерного внимания общественности. Тише едешь, дальше будешь, если хотите. Тихо, спокойно, и, судя по многолетнему опыту в управлении, лучше кого бы то ни было известно, что малейший намёк на общество слежки перепугает общественность до потери пульса. Будет рассматриваться как антиамериканское выступление, вызовится сопротивление, которое в конечном итоге свяжет нас по рукам и ногам. Так что мы вынуждены продвигаться деликатно из-под А эти две ваших программы? Что ж, как не восхищаются они меня с научной точки зрения назвать их работу деликатной никак нельзя. Если что-то попахивает русской или китайской моделью, добавляет Сандра Кليف. Надо проявлять предельную осторожность. В этих стенах вы проповедуете более-менее подготовленным людям, но плачущий ангел, в частности, кажется очень, ну, китайским. По-моему, дельное замечание подхватывает Берт. К примеру, 15 тысяч лицензированных такси в Чунцине оборудованы камерами с распознаванием лиц. Вообразите подобное в Америке. Да кто вообще сядет в такси, если государство записывает все, что вы скажете или сделаете? С точки зрения внутренней политики, это антиамериканское деяние. С международной же... Да, международный сбор сведений — наш конек. Здесь мы располагаем широчайшей свободой деятельности. Я уверен, что мы получим сильную поддержку и в управлении, и на холме планов внедрения фиктивного нерабочего режима телевизоров в Москве, Пекине, Тегеране, Пхеньяне, только не на родине. Во всяком случае, пока. Так что именно вы просите нас сделать? Поясните, а то я запутался, — недоумевает Сай. Уокер. Пока вывести плачущего ангела из игры. вывести из игры. Полагаю, мы ищем здесь баланс, резюмирует Клиф, поворачивая, чтобы взглянуть на Джастина в поисках одобрения, словно сейчас она разыгрывает сценарий, написанный им. И этот мимолётный взгляд высокого сановника на подчинённого чем-то располяет Сая. Так вот, чем мы тут заняты? продвигаемся вперёд, добавляет Клиф. Да, именно так. Баланс между тем, что китайцы называют общественным благом, узаконивая полицейское государство, и тем, что мы здесь, в Америке, называем гражданскими правами и свободами. Слыша подобные шаблонные, нудные, консервативные аргументы, Сай не в силах удержаться от громогласного вздоха, встречаясь взглядом по очереди с досадно-молчаливой Эрикой, введенной в заблуждение Сандрой Клифф, без хребетным Бертом Вокером и наконец с последним и по очереди и по значению крайне самоуверенным и чрезмерно до гротескно влиятельным Джастином Амари. После чего следует долгое молчание, поразительно уместное в комнате, где каждый насторожённый присутствующий знает, что под бдительным надзором всех остальных следующее высказывание может стать поистину губительным.